Эпилог. Четыре месяца спустя. Настя. «Девочка», — произнесла врач УЗИ, — «у вас будет девочка». Я чуть не рассмеялась от радости, а Матвей небрежно произнёс. Как-то и заказывала. Но по его слегка подрагивающей руке, которой он сжимал мои пальцы, я понимала, он волнуется. «С ней всё в порядке?» — спросил он каким-то сиплым голосом. Потом прокашлялся и повторил вопрос. «Все показатели в норме». — Да не волнуйтесь вы так, папаша. Врач тоже заметила нервозность Матвея. — У вас что, первенец? — У нас уже есть сын, — выдал мой муж. — Тогда тем более, вы уже всё знаете, всё проходили. — Я ничего не знаю, — повторял Матвей всю дорогу. — Я не видел, как родился мой сын. — Матвей! — прикрикнула я на него. — Прекрати истерить. — Что? Мы как раз подъехали к дому. Он заглушил мотор и уставился на меня. «Я истерю? Немного. Я не представлял, что это так волнительно. Я уже четвёртый месяц беременна, пора бы уже привыкнуть. Кажется, до меня только сейчас по-настоящему дошло. У нас будет дочка, маленькая, красивенькая девчонка». «Да». Я улыбалась. Матвей потянулся ко мне, поцеловал, положил руку на живот. «Привет, красавица», — произнёс он, наклонившись. «Ну вот, видишь, ничего сложного». До этого Матвей отказывался разговаривать с моим животом. Говорил, что у него не получается, и вообще он не знает, как себя вести. И вот, наконец, получилось. Он перестал стесняться. «Это так круто!» — выдал он и снова погладил меня по животу. Мы вышли из машины. Нам навстречу выбежал Иваня. «Мужик, поздравляю, у нас будет сестрёнка». «Девчонка?» Кажется, в голосе Вани прозвучало разочарование. «Самая классная девчонка на свете. А вы можете потом родить мальчика? Мне нужен еще и братик». Я обалдела от такого заявления. «Вообще не вопрос. Обязательно родим и братика, и еще сестренку. А меня никто не хочет спросить?» Притворно возмутилась я. «Дорогая, родим нашему сыну братика?» «Конечно». «Ну вот». Слёзы на глазах. В последнее время я стала такой чувствительной, и перепады настроения просто невозможные. То сижу в уголочке и сдерживаю слёзы, то смеюсь из-за каждой ерунды, то ругаю Матвея. Причины всегда находятся. Правда, потом я обычно извиняюсь. Это всё гормоны. Хорошая отмазка, обычно кивает мой терпеливый муж. Но это не помешает мне тебя отшлёпать. Как хорошо, что он у меня не обидчивый. Кстати, об этом. Недавно я встретила Пашу. Я была в облегающем свитере, так что он сразу заметил мой наметившийся живот. Поздравляю. Спасибо. Мне было неловко. Дети — это больная тема для моего бывшего. Желаю тебе дочку. Спасибо, — снова повторила я. У нас с Вероникой тоже скоро будет малыш. Я знала, что Паша женился почти сразу после меня. Правда? Обалдела я. «Значит, твой диагноз...» «Мой диагноз в силе, и я сразу сказал об этом Веронике. Оказалось, что ей по медицинским показаниям нельзя беременеть, так что я для неё идеальный мужчина». «Но как тогда...» «Я ничего не понимала». «Мы собираемся усыновить ребёнка», — объяснил Паша. «Ух, вы такие молодцы! Поздравляю!» «Это будет наш малыш. Ты прекрасный отец. Вашему малышу очень повезёт». «Как там Ваня?» — поинтересовался Паша. «Отлично. Недавно выиграл соревнования по плаванию». «Чемпион!» «Да, он очень способный». Мы с Пашей тепло попрощались, а по дороге домой я слегка всплакнула. Говорю же, я стала ужасная плакса. Плачу просто потому, что всё хорошо.